Шестое. Хазарское государство во второй половине восьмого и в начале девятого столетия. Седьмое. Византия и булгары, франки и авары, 739-805 годы. Восьмое. Византия и булгары, в период правления хана Крума. Девятое. Политика булгар при хане Омуртаги, 814-831 годы. Десятое. Политический кризис, политический кризис. Северном Причерноморье, 831-839 годы. Глава 8. Образование Киевской Руси, 839-878 годы. 1. Русские племена в IX веке. 2. Распространение хазарского и мадьярского контроля над южно-русскими племенами. 3. Рюрик и Варяжско-русское правление в Новгороде. Четвертое. Русь в Приднепровье и Причерноморье. Пятое. Миссия Константина-философа в Хазарии и первое обращение Руси. Шестое. Миссия Константина и Мефодия в Панонии и зарождение славянской письменности. Седьмое. Обращение дунайских болгар. Восьмое. Киев в 870-х годах и взятие его Олегом. Девятое. Заключительные замечания. Хронологическая таблица Жизнь и труды Георгия Владимировича вернадского Расколотая в октябре 1917 года на красных и белых, Россия в братоубийственной борьбе теряла своих лучших сынов как с той, так и с другой стороны. Судьба уготовила одним из них смерть, другим изгнание, третьим забвение. Многие избежавших, несмотря на невзгоды смутных лет, потерю родных, близких и, наконец-то, родины, смогли не только выжить, не утратив человеческого достоинства, но и сохранили свой талант, энергию и работоспособность. Находясь вдали от России, они продолжали работать во славу Отечества. Их имена невозможно не оболгать, ни замолчать. В этом ряду находится и замечательный русский историк Георгий Владимирович Вернадский, ставший по признанию одного из его критиков столпом новейшей историографии Соединенных Штатов Америки. Пашута. Русские историки-эмигранты в Европе. Москва. 1991 год. Страница 13. 20 августа 1887 года у Владимира Ивановича Вернацкого родился сын. Роды были трудными, и врачи всерьез опасались за жизнь матери и ребенка. К счастью, все обошлось. Мальчик родился здоровым и крепким. В честь деда, сенатора, его назвали Георгием. Аксенов, Вернадский, Москва, 1994 год, страница 68. Смышленый мальчуган, всеобщий любимец, получивший домашнее воспитание, хорошо учился в гимназии. Особенно ему нравились уроки истории, которые вел Яков Лазаревич Борсков, ученик великого Ключевского. Борсков добивался от гимназистов не только знания предмета, но и его понимание, учил самостоятельно мыслить. Владимир Иванович, заметив склонность сына к истории, всячески старался поощрять и развивать его интересы. Поэтому у молодого вернадского не было сомнений в выборе жизненного пути. И после окончания гимназии в 1905 году он становится студентом историко-филологического факультета Московского университета. Вернадский из воспоминаний. Вопросы истории. 1995 год. Номер 1. Страница 129. Осенью 1905 года Москва бурлила. Занятия в университете были нерегулярными. Постоянно срывались частью крайне левонастроенных студентов. Посоветовавшись с отцом, Георгий уезжает в Германию, чтобы там продолжать обучение. Но уже через полгода, осенью 1906 года, он возвращается в Москву и продолжает занятия в университете. Революционная волна пошла на спад, жизнь постепенно нормализовалась.